«Где вы были?» «Где вы были?» «Кто? Я?» «Да-да, вы!» «Где вы были?» «Где я был?» Комдиврас, командир 1 дивизиона, пытает Кулю Митрофанова, командира группы. «Я был на месте?» «Не было вас на месте!» «Где вы были?» Лодка только прибыла с контрольного выхода перед автономкой, и Калюня свалил с корабля прямо в ватнике и маркированных ботинках. Еще вывод ГЭУ. ГЭУ — главная энергетическая установка не начался, А его уже след простыл. «Где вы были?» «Кто, я?» «Нет, вы на него посмотрите, дитя подзаборная да «Да-да, именно вы!» «Где вы были?» «Где я был?» Калюша на перекладных был в Мурманске через три часа. Просто повезло юноше бледному. А в аэропорту он был через четыре часа, сел в самолет и улетел в Ленинград. Ровно в семь утра он уже был в Ленинграде. «Где вы были?» «Кто, я?» «Да-да, вы, вы, голубь мой, вы, Яхан, где вы были?» Я был где все. А где все были? Шинель у Коленьки висела в каюте. Там же ботинки, фуражка. Его хватились часа через четыре. Все говорили, что он здесь где-то шляется. Или спит где-то тут. Где вы были? Кто, я? Да, да, вы, сука, где вы были? Ну, Владимир Семёнович, ну что в самом деле? Ну где я мог быть? Где вы были, я вас спрашиваю? За 10 часов в Ленинграде Коля успел встретить незнакомую девушку, совершить с ней массу интересных дел и вылететь обратно в Мурманск. Отсутствовал он в общей сложности 20 часов. Где вы были, я вас спрашиваю? Кто? Я? Да, сука, вы! Вы кларнет вам в жопу. Где вы были? Я был в отсеке. Камди чуть не захлебнулся. В отсеке? В отсеке? Где вы были? Я ушёл из каюты чтобы не слышать эти вопли Венского леса.